Глава третья. Кэтрин. Утром Грант сообщил мне в записке, что наш пациент очнулся и чувствует себя вполне сносно. Я хотела сразу же отправиться в целительскую, но за завтраком мама сообщила, что наша моддистка Ахна Веретти ждёт нас на примерку в своём салоне. Заказ мы сделали ещё на прошлой неделе. И большая часть платья была уже готова. У папы тоже имелись дела в городе, и дабы не гонять две машины, мы отправились все вместе. К сожалению, поездка затянулась. Мама встретила свою давнюю подругу Леди Равис, а отцу понадобилось съездить в порт, решить несколько важных вопросов. А мне самой пришлось коротать время в библиотеке. Это было единственное место во всем городе, где я могла спокойно посидеть в тишине, не отвлекаясь на знакомых, просителей и просто любопытных горожан. Зато сразу после возвращения домой я направилась в Целительскую, даже переодеваться не стала. А едва войдя, застыла на месте. Кровать, на которой еще вчера лежал Айв, оказалась пуста, как и остальные три. В большом помещении, пропавшем настоями и лекарствами, вообще никого не было. Хотя Гранд после обеденное время всегда проводил именно здесь, и ладно целитель. Ну куда мог деться только что пришедший в себя пациент. В душу закралось дурное предчувствие, но я решительно от него отмахнулась. Не буду думать о плохом. Уверена, всё в порядке. Нужно просто найти Гранта и всё у него выяснить. Я уже хотела отправиться на кухню поискать учителя там, но заметила заглянувшего в целительскую Патрика. молодого лекаря, который иногда помогал нашему лекарю. Где Айв, спросила я его. Так это замялся парень на хозяйственном дворе. Что он там забыл, вырвался у меня вопрос. Вот только ответом мне не дали. Локи сушивался, старательно пряча взгляд. Он пытался подобрать правильные слова, но так ничего и не сказал. Тогда, не став ждать, я направилась к выходу на задний двор. Но ещё только подходя к распахнутой двери, услышала голоса. Так его, бей гниду. Покажи этой падали. Работники и солдаты стояли кругом, в центре которого явно что-то происходило. А стоило мне услышать звук удара кнута, как душу сдавило страхом, и я мигом рванула вперёд. "Раступиться", приказала усилив голос магией. Люди отреагировали не сразу. алпу куда больше интересовало развернувшееся представление пришлось даже повторить приказ и только тогда меня наконец заметили ваша светлость удивлённо выдал майлс наш управляющий он стоял с кнутом в руке а на земле у его ног лежал тот самый мужчина которого мы с грантом лечили на айве не было ничего кроме порванных штанов длинные тёмные волосы слиплись от воды из лужи а на спине и боках виднелись глубокие полосы от ударов Я была настолько шокирована увиденным, что даже не сразу нашла, что сказать. Ни разу при мне никто в нашем доме не бил людей. Это ведь ужасно. "Майлс, что происходит?" спросила холодно. "За что ты его так?" Наш управляющий был ровесником моего брата, то есть на 6 лет старше меня. Я знала его с детства, но даже не представляла, что он способен на подобную дикость. "Ра отказался исполнять приказы", заявил Майлс. Я просто учу его подчинению. А он едва очнулся, ему нужно восстановиться, ответила ему. Немедленно поднимите его и верните в целительскую. Но я не могу, возразил управляющий. Капитан Саргал приказал отправить его мыть казармы, а этот раб отказался подчиняться. Пленник шевельнулся. Медленно, с огромным трудом он начал подниматься на ноги. Едва заметив это, Малс уже хотел замахнуться своим орудием. Но Гленов на меня остановился. Когда же Айв встал, вся толпа зевак предпочла дружно отойти назад. Мужчина оказался высоким, широкоплечим, несмотря на худобу, явно вызванную болезнью, в нём угадывался опытный воин, боец. На впалом животе всё равно оставались видны кубики пресса, а по тому, как мужчина сжал кулаки, стало ясно, сдаваться он не станет. Но чего добьётся? Того, что его забьют тут до смерти. а он даже сопротивляться не в состоянии. Рабский ошейник не позволит». Я вскинула голову и сразу наткнулась на внимательный взгляд холодных голубых глаз. В них отражалась поистине несгибаемая воля. Айф ведь понимал, что против толпы ничего не сможет, тем более без магии, но все равно не собирался подчиняться. А еще в нем чувствовалась сила. «Нет, не физическая, а какая-то иная». сила духа и гордость, которую рабу вообще иметь не положено. "Майлс, что за балаган вы тут устроили?" услышала я за спиной голос отца. Он подошёл к нам вместе с целителем и саргалом, остановился и озадаченно посмотрел на пленника. И вдруг я совершенно точно рассмотрела в глазах отца испуг. Но папа мгновенно подобрался, вешал себя в руки и снова принял вид холодного надменного герцога. Невысокий, чуть полноватый, тем не менее папа всегда умел держаться как король. Вот и сейчас никто из присутствующих даже вздохнуть громко не решался, а управляющий его вовсе теперь выглядел откровенно растерянным. "Уч, раба по виновению, как и велел капитан Саргал, с поклоном ответил Майлс. Но папа его уже не слушал. Он шагнул вперёд и остановился в нескольких шагах от Тайва. Как твоё имя?" спросил отец. У герцога Годовского был тяжёлый взгляд. Среди слуг не нашлось бы никого, кто решался прямо посмотреть ему в глаза. Ну, Айв и не думал опускать голову. "Я не знаю", ответил он спустя несколько секунд. "Не помню". "И может мне показалось", ну папа вздохнул с облегчением. "Тебя поймали, когда ты со своей бандой грабил машины", проговорил отец. "Ты арестован. И так как попался моим людям?" Я имею право сам назначить тебе наказание: смерть или рабство. Лучше смерть, гордо заявил пленник. А у меня внутри будто наступила суровая зима, сердце сжалось, а ноги сами понесли вперёд. Отец, сказал я, коснувшись руки родителя. Он едва чнулся, сейчас просто не понимает, что творит, даже имени своего не помнит. Дай ему время. Папа одарил меня суровым взглядом. Кэтрин иди в дом. приказал строго. "Нет, заявила, не собирайся сдаваться. Ты мудрый человек, который никогда не позволяет себе принимать поспешные решения. Прошу, дай ему хотя бы неделю. Зачем тратить силы на того, кто не ценит свою жизнь?" раздражённо бросил отец. "За тем, что я тебя об этом прошу, продолжала настаивать. Ну, он будто меня не слышал. Смотрел на пленника, возвышавшегося над ним на целую голову, и не спешил ничего отвечать. Никогда не замечала за папой склонности к насилию, но сейчас его светлость явно предпочёл бы просто избавиться от этого аива. "Ладно", наконец сказал Герца, обращаясь к рабу. "Я даю тебе время подумать до заката. Потом ты либо покорно примешь свою рабскую судьбу, либо распрощаешься с жизнью". И махнув рукой, приказал: "Отведите в целительскую". Сам же схватил меня за локоть и повёл в дом. Шагал он быстро, размашисто, но при этом молчал. А заговорил только, когда за нами закрылась дверь его кабинета. «Не смей перечить мне при посторонних», — прорычал папа, резко развернув меня к себе лицом. «Прости, отец», — я покаянно опустила голову. «Это было глупостью, я просто...» «Что?» — перебил он. «Пожалела Айва? Того, кто захватил нашу землю, переначал нашу жизнь?» расколол некогда великую вергонию Ты видел его Он явно из бывших военных Понимаешь что это значит Если теперь он вынужден грабить машины значит из армии его выгнали Может он даже осуждён и сбежал Солдат преступник Вот как вспомнят так его и распросим Нет он слишком опасел Не унимался отец На нём рабский ошейник напомнила я Ты же знаешь, что этот артефакт сожмётся, едва ощутив агрессию того, на ком надет. Привести его сюда в качестве раба было глупостью. Самоуправством соргала. Всё сильнее заводился папа. Но он уже здесь, не сдавалась я. Если этот тайф выберет смерть, я не стану возражать, ответил Герцик. Это гуманно, и я не сомневаюсь, что он не изменит решения. Ты видела его взгляд. Подобные ему не умеют подчиняться. Они только приказывают. Я вздохнула, понимая, что отец прав. Для такого, как наш пленник, рабство будет хуже смерти. Оно сломает его, уничтожит в нём личность, а наши солдаты и работники не откажут себе в удовольствии показать ему, где его место. После войны у нас очень многие ненавидят айвов, поэтому будут стараться отыграться на том, кто даже защититься не может. Во что превратится его жизнь? В череду болей и унижений так и может гумании принять его выбор. И что-то в глубине моей души упрямо твердило: он должен жить, должен. Возможно, дело в моём вчерашнем лечении или же в чём-то другом, но я чувствовала, что обязана сделать всё возможное, чтобы сохранить жизнь этого мужчины. И тут в голову пришла интересная мысль. Папа, отдай его мне, сказала, подавшись вперёд. Кого? Айва, ты в своём уме? возмутился отец. Пересёк кабинет, достал из серванта бутылку коньяка и щедро плеснул в стакан. "Да", ответила с полной уверенностью. "Ты давно говорил, что мне нужна охрана. А тут отличный вариант: сильный и опытный воин, который никак не сможет мне навредить". "Брось, он не станет выполнять приказы. Навредить тебе не сможет, да. Но что ему помешает просто остаться в стороне в случае опасности?" Покачал головой родитель. Несколько глотков коньяка сделали его чуть более спокойным. Папа даже прошел к своему креслу и расслабленно в него опустился. «Мы сделаем его моим личным рабом, и тогда моя жизнь и безопасность станут для него превыше всего. А отданные мной приказы он точно будет исполнять в точности», продолжила уговаривать я. Про нужный ритуал как раз недавно читала в книге по эверскому праву. У них такое практикуется в том случае, если преступление не тяжкое, а пострадавший настаивает на возмещении ущерба. Я даже смогу провести такой ритуал, но подчиняться Айф будет только мне лично. Нет, резко рявкнул папа. Нет, Кэтрин, Оливия, это исключено. Но почему? Категорически не понимала я. Потом подошла ближе, коснулась его плеча и посмотрела жалобно-жалобно, как всегда делала в детстве. Папа после таких взглядов всегда сдавался сразу. Но сейчас всё равно, отрицательно мотнул головой. Кэт, милый, поверь, этот Тайф точно не тот, с кем стоит связываться. Мы должны просто казнить его. Лучше бы добили на дороге, как и остальных его подельников. Но Соргал притащил сюда как свой военный трофей. А мне теперь с этим всем разбираться. Папочка, я обняла его и прижалась щекой к гладко выбритой щеке. Я знаю, это может прозвучать странно, но я чувствую, что Айв должен жить. Может, ему суждено спасти меня от опасности? Может, если он останется при мне, то это в будущем сильно повлияет на мою судьбу. Отец тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. У него знакомое лицо, сказал вдруг. Я точно видел его раньше, Кэтрин. Не знаю где, но он кажется мне опасным. И как, скажи, я могу позволить этому человеку находиться рядом с тобой? Папочка, я обняла его крепче. Мы проведём ритуал. Он станет для меня лучшим охранником. Да и к тому же, сам Айф ещё может отказаться. Ты же дал ему право выбора. Отец накрыл мою руку своей и обречённо вздохнул. Ладно, плутовка, твоя взяла. Если на закате Айф будет готов признать себя твоим рабом и пойти на ритуал привязки, «Тогда я дам свое позволение. Если же нет, тогда будет казнен». Папа повернулся ко мне, а в его глазах я увидела вызов. И в тот момент поняла, что радоваться рано. Ведь уговорить пленника будет куда сложнее, чем отца. На Айва, увы, мои взгляды вряд ли подействуют. Значит, придется найти более весомые аргументы.